Край выреза и спереди, и сзади был отделан тонкой газовой тканью, расшитой стеклярусом и маленькими жемчужинками. И такой же тканью были отделаны рукава на плечах. Она лежала широкой, мягкой, присборенной петлей с разрезом вдоль руки, открывая предплечье почти до локтя. Длинная юбка, расширяющаяся от бедра и опадающая мягкими складками... Короче... Платье такое, что я умирала от восторга. И вот его я и собиралась надеть на прием и ужин. Господин Элизар мой выбор полностью одобрил, после того, как я продемонстрировала ему наряды на вешалках. И к моей величайшей радости и голубое платье, и это зеленое сели на меня идеально. У нас с прабабушкой оказались одинаковые фигуры, только я была на пару сантиметров выше, но это не помешало. А то, что платья, винтажные, и им столько лет, лично для меня лишь добавляло очарование. А, впрочем, и знать не обязательно. А затем мы ждали ведьм. Элизар в сопровождении Тимара, выступающего экскурсоводом, несколько раз прогулялся по округе на стороне земли. Оборотень побегал в Фирине всего одну ночь, в полнолуние, а все остальное время, как обычно, пребывал в человеческой ипостасе и обитал с нами. Накануне прибытия ведьм и я выбралась с Сейлордом, Отправила его в парикмахерскую, где ему сделали приличную длинную стрижку. А сама сдалась в руки косметологов и маникюрных дел мастериц. Шутка ли, на королевский прием иду завтра. И вот раннее утро. Стук ворота, уставшие ведьмы с полными рюкзаками, из которых доносился запах трав. Одну большую охапку с разобранными на пучки травами они вручили мне. Что это за травы, лично для меня была загадка, но старшая ведьма уверяла, что я смогу их сдать в лавку травников, и их с руками оторвут. Потом сборы, наведение красоты, легкий макияж, голубое шелковое платье, бежевые лодочки на шпильке. Бежевый клатч, волосы я заплела в свободную косу колоском, так, чтобы она лежала на груди. Сумки были собраны заранее, и сейчас мне оставалось только одеться, чтобы сразу с корабля на бал. А именно, из моего уютного мирка во дворец на аудиенцию королю. Звучит-то как, а? Судя по плотоядному взгляду Элизара и оценивающему Эйларда, выглядела я хорошо. Эйлард, кстати, меня в подобном виде вообще в первый раз видел. До этого я все время была или в джинсах, и майках, или в домашних трикотажных вещах. И вот мы во дворце. В ушах еще звучали последние мяукающие слова Фили о том, как он будет скучать, а мы уже перенеслись. Небольшая комната, не то кабинет чей-то, не то помещение для ожидания. Не успела я осмотреться, как Элизар куда-то нас повел». Дошли до каких-то дверей, и выяснилось, что это выделенная мне комната, а за соседней дверью – покой для мага. Оставили сумки и снова куда-то пошли. По пути я оглядывала помещение дворца, но как-то все вскользь, так как мы нигде не останавливались. И тем не менее впечатление дворец производил. Не Петергов, конечно, но красиво. Очень. Стены, обитые шелковыми тканями, изящная мебель, вазы. Статуи, цветы, наборный паркет из дорогих сортов дерева, а где-то мрамор, широкие лестницы с ковровыми дорожками, множество светильников и люстр. Только я не поняла принцип их работы. Свет был мягкий, рассеянный. Тут явно не электричество, но и не живой огонь. И люди. Много людей. Холеные женщины в дорогих нарядах и драгоценностях. Правда, платья не вечерние и не длинные что меня не могло не радовать. Скорее, коктейльные, чуть ниже колен. Мужчины в костюмах, но у всех оружие разной степени длины. У кого-то длинные тонкие мечи, у кого-то кинжалы. Некоторые встреченные нами люди были опознаны мной как служащие. Эти мужчины и женщины были одеты просто и неброско. Эдакий вариант офисных менеджеров с поправкой на иной мир и королевский дворец. И вот приемная короля. Просторное помещение, какие-то люди, снующие или сидящие на креслах у стен. «Лорд Элизар!» К нам подскочил и склонился в приветственном поклоне неприметный молодой человек в черном костюме. «Господин Антель!» кивнул Элизар. «Госпожа Виктория Лисовская! На аудиенцию к его величеству!» Антель выпрямился, окинул меня цепким взглядом, задержав его на мгновение на моей сумочке. «Леди, прошу вас!» Антель приветственно махнул рукой в сторону изукрашенной резьбой двери в конце комнаты. «Его Величество ожидает вас!» Я вопросительно глянула на Элизара и Эйларда и получила ответ, что они подождут меня здесь, а беседа будет приватная. Пожав плечами, я проследовала за Алтелем. Мы прошли в дверь и оказались в крошечной комнатке, в которой из мебели, кроме двух кресел и большого стола, ничего не было. Там же обнаружились и двое охранников ну или как называют таких персонажей? Леди. Антель чуть поклонился. Прошу прощения, но я вынужден убедиться, что у вас нет оружия. Вы позволите? В ответ на мой кивок. Он вынул из кармана какой-то черный камень размером с ладонь и быстро провел им вдоль моего тела. Затем также поводил им над сумочкой. Надо же, иномерная версия металлоискателя. Охранники не вмешивались, но внимательно следили за его действиями. «Леди, я могу взглянуть на содержимое вашей сумочки. Или же вы можете оставить ее здесь, если пожелаете?» «Да нет, можете взглянуть». Я привыкла к подобным заглядываниям в сумку во время походов в развлекательные учреждения на земле, и меня это не смущало, так что, спокойно раскрыв ее, я позволила Антелю заглянуть внутрь. «Благодарю вас». Внимательно осмотрев ее содержимое и еще раз поводив над ней своим булыжником, он спрятал его обратно. «Прошу вас». «Ваше Величество, леди Виктория Лесовская! В следующую дверь он вошел первым, дождался разрешения и впустил меня. В просторном светлом кабинете за столом, стоящим у окна, сидел немолодой мужчина. Седые, зачесанные назад волосы открывали высокий лоб и крупные, резкие черты лица. Второй мужчина стоял за его спиной и внешне был ощутимо моложе. А как уж там на самом деле, кто же их знает?» Я сделала легкое приседание, что-то вроде книг сета, потому что не знала, как следует приветствовать короля правильно, и замерла. «Проходите, присаживайтесь». Седовласый мужчина указал на деревянное кресло с прямой спинкой, стоящее перед его столом, и я послушно выполнила предложенное. А сама с интересом его разглядывала. «Надо же, как интересно!» – хмыкнул король. «Как к вам обращаться, леди или госпожа?» «Эм...» «Я помедлила. Если вы объясните мне разницу, то я смогу ответить на ваш вопрос». «Вы аристократка?» Чуть улыбнулся король. «Нет, в моем мире аристократов практически не осталось, а если и есть, то не в моей стране». Я тоже вежливо улыбнулась. «Значит, госпожа Виктория?» Король кивнул своим мыслям, И повернул голову ко второму мужчине. Маркис, я же тебе говорил. Тот флегматично пожал плечами, продолжая оценивающий меня разглядывать. Маркис, будь добр, скажи Антелю, чтобы он принёс пакет документов на титул. Вы уверены, ваше величество? Я не думаю, что мне стоит договорить, да он не успел. Маркис, она не маг, улыбнулся король. И поверь, от этой особы мне стоит ждать неприятностей, только если я обижу кого-то из ее подопечных. Он хмыкнул. А я не планирую этого делать. Я в беседу не лезла, так как сказать мне было нечего, а вот послушать интересно и понять бы, что сейчас имел в виду король. Маркис помедлил, но все же вышел, а король снова обратился ко мне. «Госпожа Виктория». «Сейчас вам вручат документы на присвоение титула. Как вы, наверное, уже поняли, в Фирене вас никто не станет воспринимать всерьёз, если вы не аристократка. А учитывая, что представителей рода Аэтси больше нет, и раз уж переходом и домом на перекрёстке владеете вы, то их владение и титул я также передаю вам». «О, вот это да! Спасибо, я право не знаю». «Что принято говорить в таких случаях, но спасибо!» «Не за что!» Его Величество усмехнулся. «Это нужно в первую очередь мне, а не вам. Вам-то не привыкать быть простолюдинкой, а вот мне неприятности от знати в столь стратегически важном месте не нужны. Наличие у вас титула охолонит многие горячие головы». «Ну, я помялась, но любопытство победило. Ваше Величество...» «Простите, мое невежество, но что вы имели в виду, говоря о неприятностях от меня? Я же не маг и...» «Я знаю, что вы не маг», — снисходительно улыбнулся он. «Учитывая, что вы из другого мира, ваше невежество вполне объяснимо. Видите ли, госпожа Виктория, представители моего рода обладают даром видеть истинную сущность души и ауры. И я вижу ваш свет души». Но я также вижу и то, что вы совсем не обучены. А, -а, а Я снова не успела вставить ни слова. «И знаете, учитывая это, я крайне заинтересован в том, чтобы у вас с короной сложились хорошие отношения. Солдат для охраны территории вблизи источника я уже направил. Они расположатся в листянках. Несколько человек всегда будут дежурить у дома, поэтому не пугайтесь». «Я помрачнела». Мне еще только солдат не хватало, до да кучи, которых надо кормить и поить. Их содержание будет производиться за счет королевской казны. От вас потребуется только одно. Докладывать им о малейших проблемах или угрозе вам лично или переходу. Далее. Сколько раз уже успели использовать переход и какая от этого прибыль? Трижды. Один раз из Ферина, два с земли. А прибыль? пока полученные деньги не покрыли даже десятой части тех средств, что были вложены в ремонт дома. И, честно говоря, на эту сумму мы и жили. Вы ведь знаете, что со мной сейчас в доме проживает и маг, хранитель источника? Разумеется. Жалование ему будет вновь выплачиваться, начиная с этого месяца. А вот насчет вас я пока в затруднении. С одной стороны, я могу назначить жалование и вам. С другой... Вы будете получать доход от принадлежащих вам земель. Поэтому я пока предлагаю вам такой вариант. Вы забираете себе все средства, которые выплачивают путешественники между мирами, за вычетом суммы налога, и это будет являться вашим жалованием. «А какой налог? Сколько процентов?» 20%. процентов. И, пожалуй, я освобожу вас от него на первые два года» пока вы не компенсируете свои средства, вложенные в реставрацию дома. А вот относительно доходов с баронства, это все как обычно. Налоги будете платить в стандартном размере. И наймите управляющего, сами вы вряд ли сходу разберетесь. Если надо, вам порекомендуют кого-нибудь, мой секретарь». «Спасибо», – я вежливо кивнула, а у самой мозг распух от информации.